Глава вторая. «Перловка?» — неприятно удивился я. «Да», — улыбнулся Сергеич. «Ее у нас на год, как и консервы. Рыбные», — вскрыл он банку кильки в томатном соусе. Я скривился. Питаться целый год одной кашей консервами. «Твой дядька вкратце ввел меня в курс дела, и я так понимаю, денег на разносолы у тебя нет», — утвердительно закончил он, с аппетитом откусывая голову с рыбине. Еще и облизался. — Нет, — подтвердил я его выводы хмуро. — Ничего, Семен, не вешай нос, — подмигнул он мне. — Охота, рыбалка, не пропадем. — Главное, егерям не попасться, — встрял в разговор мужик из отряда Сергеевича. Не то. — Это да, — покивал головой еще один боец с каской на голове. — Водитель БТР. — Может, познакомимся? — осмотрел я народ за костром, у которого мы сидели. — Я, как вы, наверное, уже знаете, Семен Андреевич из рода Смирновых. А если точнее, то сын третьего сына князя Тимофея Митрофановича Смирнова. «Тринадцать лет. Холост!» — пошутил я, чем вызвал несколько улыбок вояк. Отправлен сюда с глаз долой и с сердца вон, так как не оправдал надежд папки и родился слабосилком, в отличие от других его детей, уже достигших, как и положено, потомственным первой ступени. К совершеннолетию получат вторую. «А ты на какой?» — с любопытством спросил меня самый молодой парнишка в отряде. «Рыжий конопаты. Звали его Борис. Нулевой, с усилием вытолкнул я из себя слова. Никто не засмеялся. Вообще в мире всего пять ступеней, не считая нулевой, которую при должном усердии может взять любой. первая начало, вторая путь, третье — постижение, четвертое — дух и пятое — просветление. Звучит это так. Начиная свой путь, я постигаю дух, чтобы достичь просветления. Как по мне, так это неплохо. Недоумевал Борька, не понимая, чем это я недоволен. Видимо, не имел раньше дел со старыми могучими родами. Хрязь! дал ему подзатыльник Сергеевич. Ай, больно! обиженно потирал голову рыжий. За что? Болтаешь много, хмыкнул тертый калач в каске, сидящий с ним рядом. Потомственные, благодаря многолетней селекции в своих рядах, сразу рождаются нулевыми, начал пояснять прописные истины Сергеевич. Они легко берут первую и вторую ступени. когда, как мы, — обвел он рукой свой отряд простолюдины, — должны пахать для этого словно валы. Вбивал он знания рыжему в голову. — Я так понимаю, Семен, ты свою ступень выгрыз сам, а не получил от череды предков. «Да — Да, — удивился я догадливости Сергеевича. Понял, Борька, — показал он ему кулак. — Понял, понял, — пробурчал двадцатилетний парень, в ответ показав командиру язык. Правда, тот в этот момент отвлекся на шум среди каторжан, делящих еду, и не увидел его. Я тоже отвлекся, наблюдая за дракой из-за лишнего куска хлеба. Потрепала же мужиков жизнь. Впрочем, они не ангелы, — дал я себе втык. — По делам. Народники ссылают не за мелкие кражи в магазине, а за серьезные правонарушения. Тут половина — маньяки, ракетиры и убивцы, за редким исключением. — Баста! — прекратил Балаган Сергеевич, выстрелив несколько раз из автомата в воздух. Как все успокоилось, мы продолжили знакомство. «Как ты уже знаешь, я Сергеевич, командир наемного отряда «Мангуст». Слева от меня сидит Степан, справа Жук, Михаил Жук. Василь, Петро, Дмитрий...» Перечислял он имена своих людей, давая краткую характеристику. Но это рыжее неразумное дитё, Борька, мой младшенький». «Тот-то мне показалось, что они похожи», — кивнул я, давая понять, что уразумел. «Семейный подряд», — мягко улыбнулся я. «Если бы...» Сурово нахмурился Сергеич, и Борис сжался, словно ждал удара. «Вылетел из офицерской школы при училище имени первого императора Николая. Ул-дурень!» Вновь замахнулся он, но доводить руку до конца не стал. «Бывает», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать, и сразу перевел тему. «Не поможете брошюры раздать?» Указал я головой на стопку бумаги рядом с собой. «Пусть каторжники матчасть учат. Как ухаживать за мхом, удобрять, лечить...» «Собирать и все такое», — неопределенно покрутил я рукой в воздухе. «Конечно, можешь на нас положиться. Взяли они и себе по экземпляру. Сами им интересно». «Ну и славно», — заработал я ложкой, бренча по железной миске и из-под тяжка рассматривая народ вокруг. Весь оставшийся день мы обустраивались и налаживали взаимоотношения. Притирались. Пришлось охране прострелить ногу при попытке к бегству одному из каторжан. Далеко он не ушел. Дурак, видимо, забыл, что при посадке на самолет им надели браслеты с маячками слежения, снять которые не так-то просто. Да и куда бы он утекал, скажите мне. На тысячи километров вокруг один лес. Эх, натура человеческая. Не понимаем мы добро. Зато зло им всю свою жизнь. Лежа в спальном мешке и наблюдая за звездами через полупрозрачный тент палатки, я впервые за последнее время не боялся заснуть и не проснуться. Ходили рядом часовые, сторожа мой сон. — Жизнь-то налаживается, да? — Я слышала, — подняла бокал с красным, как кровь фином дама с длинной золотистой косой до самых пят, — что вы беретесь за любые дела. Это так? — вглядывалась она в вино, не поднимая взгляд на собеседника. — Все верно, Людмила Ильинична. — Без имен. Резко прервала она мужика в шрамах напротив, резанув по нему взглядом, словно ножом. «Не повезло же связаться с этой сумасшедшей, с репутацией, от которой стыла кровь в жилах», подумал наемник, стараясь не смотреть в ее змеиные глаза. Официант же, подошедший к столу, вообще убежал, скрывшись на кухне ресторана. «Все верно», — повторил он, поклонившись в извинениях. «Это задаток», — выложила она на стол чек на крупную сумму. «Вам со своим отрядом надлежит отправиться в Сибирь». «Ух!» — вытер я пот лба. «Вышли!» Я убрал компас за шиворот, счастливо улыбаясь. «Теперь можешь ходить в лес сам, не заплутаешь», — пробурчал сзади Сергеич, всю последнюю неделю учивший меня науке ходить по компасу. Бурчал же он из-за на которые не действовали все эти новомодные мази, судя по этикетке, убивающие всех жуков на свете, кроме тараканов. «Те непобедимы». «Да, спасибо тебе за науку», — кивнул я и с хлопком прибил противно пищащего по ухом комара. «Да чего там?» Отмахнулся он, внимательно осматривая наш лагерь и, не найдя к чему бы придраться, отправился на кухню. Углядевший нас повар из каторжников судорожно заработал челюстями, пытаясь прожевать уворованный огурец и не подавиться. — Попадет ему, — цокнул я языком, после чего подошел к пруду и под завислимыми взглядами охраны скинул одежду, оставшись в одних плавках. Подумал, а потом решительно, с разбегу, прыгнул в воду. ю Ю-ху-ху, хорошо-то как! Восхитился я. Полетели брызги во все стороны, пока я нырял, смывая с себя пот и грязь, после чего вышел на берег и решил постираться. Ветерок приятно обдувал кожу. «Везет!» — ревниво протянул Борька, пройдя мимо. «Так как он на охране, купаться, пока его смена не закончится, нельзя. А хочется!» Жара стояла за тридцать. Печет нещадно. Не позавидовал я ему, ходившему по лагерю в разгрузке и с тяжеленным пулеметом в руках. по видимому снова провинился перед отцом развесив мокрую одежду на веревке я ушел в палатку в тенек почитать и подумать первые дни в сибири выдались не из легких дел не разгрести мох растет плохо каторжники отлынивают как могут не понимая что их хорошая работа это залог будущего благополучия денег нет эх в придачу ко всему было еще несколько попыток побега и нападения неудачных Расстрелял сергеевич зачинщиков перед строем заключенных. Я впервые увидел смерть так близко. Пробрала до печенок. Хорошо, хоть они, каторжники, были из тех, кого даже семья боится. Не пожелали родные отправляться за ними в Сибирь. «Дзззз!» — зажужжал у меня в кармане спутниковый телефон. Посмотрев на экран, я взял трубку. «Алло, дядька Иван?» — слушался я в шипение. «А кто же еще, Семен?» — удивился он. «Я это... я...» «Рад вас слышать!» «Был я и вправду рад!» «Но как там у тебя? Рассказывай!» — потребовал он. «Ну, я и рассказал, умолчав о многом. Он и так сильно мне помог. Подозреваю, и отряд мангустов нанят не на деньги, которые мне якобы выделили от щедрот, а на его личные сбережения. Справляешься, выходит!» С сомнением в голосе спросил он. «Помощь, может, какая нужна?» «Ты только скажи!» — ждал он ответ. «Нужна?» Пришлось придушить свою жабу. «Не, не, дядь Иван, все в порядке. Как урожай осенью соберу, все наладится. Начну строительство, поставлю бараки, склады, расширю угодья», размечтался я, забалтывая его. «Добро», — пожелал он с улыбкой в голосе. «Ты уж не забывай, звони». Замолчал дядя, словно желая сказать что-то еще. Тяжело выдохнул и повесил трубку, оставив меня в недоумении. «Повздыхай еще мне». Грозно посмотрел на сына дед, закурив трубку и прищурившись. Чуть все дело не испоганил. «Да какое к черту дело?» Упал в кресло рядом со столом Иван, растекшись там, как амеба. Стоило ему сказать, не обращаясь никому конкретно, тихо шепнул наследник. «Мы не можем защищать парня всю его сознательную жизнь. Он должен научиться постоять за себя сам». «Сам, понимаешь?» «Ему всего тринадцать», — вспылил Иван. «Уже тринадцать». выделил слово «уже дед». «Да и наемников ты нашел неплохих». Обучат мальчонку, меценат ты наш», — скривился князь, неодобряющий таких трат. «Оставь меня». пожелал побыть в одиночестве древний старик. «И как мы до такого дошли?» — пробурчал Иван, покидая кабинет отца и покачивая головой. Он так и не сознался ему, что договорился с нанятым Людмилой отрядом убийц об отсрочке их нападения на племянника до осени. И не сознается».